Эпоха великих географических открытий и ее историческая роль в мировой истории. Я хотела бы, чтобы эти мысли предшествовали биографиям великих первооткрывателей. Таких разных, таких бесконечно по-разному симпатичных, несимпатичных, привлекательных, но оставивших глубокий след в истории. они жили В абсолютно революционную, в абсолютно переходную эпоху, во всех смыслах, в европейской цивилизации шли перевороты. Заканчивалась феодальная эпоха. Это чувствовалось, это носилось в воздухе. Крупные землевладельцы пытались усилить свой нажим на крестьян в ответ бунты, предреволюционные события. Роль городов и мировых торговых путей выросла невероятно. Те, кто оказались на дороге этих великих путей торговых, те возносились, кто-то оказался в упадке. И переворот в умах. Это было время великого переворота в умах. С одной стороны, тысячелетнее засилие католической церкви, а с другой... Новые идеи реформации, сформулированные Мартином Лютером, Жаном Кальвином и многими другими, еще раньше Яном Гусом, это переворот гигантского масштаба. И вот эту эпоху мы называем переходной. Хотя в какой-то мере в истории все эпохи переходны. Но это очевидно смена мира. Человек по-другому увидел мир открытые новые континенты поразили воображение хотя при открытии было море ошибок первооткрыватели начиная с колумба больше всего колумб явно были убеждены что плывя на запад не только спасут мировые торговые пути которые перекрыли турки но они прибудут прямо таки в китай и в индию вот как они заблуждались но иногда заблуждение содействует великим открытиям. И это в истории было неоднократно. Вот в такие времена жили эти персонажи. Такие яркие, такие разные, такие многообразные, оставшиеся в мировой истории, я убеждена, навсегда. Христофор Колумб. Всем известно это имя. Но всем ли известна его жизнь? В его биографии, как ни странно, немало темных пятен. Начнем с того, что даже его имя мы не совсем точно знаем. колумбо на итальянский манер. Крестобаль Колонн на португальский. христофор Христофор, буквально «несущий Христа» по-гречески покровитель всех странников. Да, все это можно связать с Колумбом, но он в истории остается Колумбом. 3 мая 1493 года Папа Римский, Александр VI, издал «Буллу», в которой говорится «Колумб плыл по морскому пути, по которому до сего момента не плавал ни один корабль вот признание того что он первооткрыватель посмотрим какая у него была биография сказать что он из простой семьи это ничего не сказать его отец доминика коломба был чесальщиком шерсти в генуэском предместье то есть это самое низкое положение в тогдашнем обществе их называли чомпи Чесальщики шерсти, предшественники будущих наемных рабочих. И вот отец его из этой среды. Также он продавал сыр и вино, служил привратником у городских ворот, был посредником в торговле недвижимостью, у него было еще трое детей. Его дом сохранился в старой части Генуи. Маленький двухэтажный домик, со всех сторон, зажатый высокими современными зданиями. Но, тем не менее, это музей, и стоит там, во дворике этого нынешнего музея, ты чувствуешь, из какой нищей среды вышел этот человек, приобретший всемирную славу со временем. Его имя на русский лад можно перевести как «Голубев». Коломбо Эта птица избрана эмблемой мира голубь. В возрасте 14 лет Христофор отправился в море. Учился ли он в школе, нам неизвестно. Во всяком случае, приличного образования у него не было. И с 10 лет он начал плавать. Возможно, он был юнгой. Примерно 20 лет у труду Он бывал на острове Хиос, есть нотариальные акты, они сохранились. Компаньон отца, который торговал хиосской мастикой, смолой мастиковых деревьев и кустарников, которая применялась в медицине, составил соответствующий акт. А потом уже взрослым, после этих первых плаваний, он объявляется в придворных кругах Испании и Португалии, в 70-е, 80-е годы XV века. В качестве кого? В качестве просителя, не имеющего известного, тем более славного прошлого. Может быть, он был пиратом? Может быть. Мы знаем, что писал по-кастильски стихи религиозного содержания. Так кто же он? В Португалии он женился. Его жена Филиппо Монис или Мониш по-португальски, семья связана с жизнью у моря, Лиссабон, центр мировой торговли, один из центров мировой торговли тогдашний он сблизился с кругом ученых людей той эпохи, возможно, переписывался с самим Тосканелли, составлял карты, его мучила мечта о том, чтобы представить Мир вокруг себя более точно, чем это было тогда известно. Живя в Португалии, он пришел к мысли, что можно достичь Индии, не огибая Африки. И в 1483 году Колумб обратился к королю Португалии Жуану II с проектом. Жуан, очень интересовавшийся мореплаванием, покровитель мореплавателей Составил комиссию, которая должна была оценить проект. Оценила. Проект признали фантазией. Через два года Колумб объявляется в 1485 году в Испании. Он сближается с духовником самой Изабеллы, Хуаном Перешем, королевой Изабеллой. Он семь лет просит о том же. Ожидает решения о возможности снарядить экспедицию, которая, плывя на запад, должна достичь Индии и Китая. Ответа нет. Тогда он решил бежать во Францию. Вот это и смутило потенциальных покровителей. В 1486 году его, наконец, представили ко двору. 1 мая состоялась аудиенция у королевы Изабеллы, о которой современники, конечно, льстивые, придворные, говорили «красавица», «красавица-блондинка» с великолепными красивыми локонами, голубыми прозрачными глазами. Но аудиенции этого недостаточно. Отказа нет, но нет и решения. И так продолжалось семь лет. Когда Колумб, потеряв терпение, решил бежать во Францию, его вернули. Дело в том, что этот его проект неожиданно поддержали несколько людей богатейших, которых мы сегодня назвали бы олигархами. Пинелли, Луис де Санта-Хель и другие. Со временем они вернули. Свои деньги вернули сторицей Проект оправдался, но не сразу. Итак, 17 апреля 1492 года, знаменательный год, подписан договор испанских королей с Колумбом. Он честолюбив. Его в договоре назначают вице-королем тех земель, которые он откроет. Итак, плавание решено. Что говорит за него? Наличие морского опыта у Колумба. Возможно, он бывал в Африке, на севере Африки. Есть даже версия, что побывал в Гренландии. Трудно в это поверить. Может быть, был пиратом. Есть документы, которые показывают, что Колумб не сомневался, что земля — шар. Век назад его бы за это отправили на костер. Но размеры земли и расстояние до Индии были выявлены неточно, ошибочно, уменьшены примерно в два раза. В общем-то, так легче было отплывать. 28 мая 1492 года три каравеллы Санта-Мария, Пинта и Нинья вышли из Полоцкой гавани, держа курс на Канарские острова. Всего с Колумбом отплыли 88 человек. Они везли бусы и бубенчики для аборигенов, о которых уже что-то слышали. В октябре они причалили к острову Сан-Сальвадор, потом Куба, в январе они на гаити Открыты Багамские и Антильские острова. Но Колумб не знает, что он открыл. Он считает, что где-то рядом Индия и Китай. 15 марта 1493 года он вернулся в Полосскую гавань триумфатором. Его триумфальное шествие до королевской резиденции в Барселоне было известно всей Европе. Ему оказали во дворце пышный прием и снарядили сразу же второе плавание 25 сентября 1493 года он отплывает на 17 кораблях за ним с ним следует полторы тысячи человек но эти люди всякий сброд наемники деньги получены в основном за счет конфискации у евреев которые провели католические короли. Колонисты недовольны в начале их движения. Мало добычи. Он возвращается в Испанию, но им недовольны. Ждали золото тоннами, но это будет потом. Они этого не знают. Ему дали для экспедиции ссыльных преступников. Весело с такими плыть в такие дали. И 30 мая 1498 года он отплыл в третье плавание. Из Испании приплыла ревизия. Личный враг Колумба, Франциск Баабдилья, возглавил комиссию по проверке. Почему мало золота? Может быть, он успевает его присвоить и поделить со своими разбойниками? В итоге, в 1499 году, Колумб и его братья Диего и Бартоломео арестованы. Они вернулись из этого третьего плавания в Испанию в кандалах. Только подплывая к берегам Испании, с них сняли эти кандалы. Это не выглядит победительным. А ведь он уже добирался до берегов Бразилии. Это были великие открытия которые оценят потом четвертое плавание 1502 года это движение вдоль панамского перешейка колумб был уверен что индия рядом и что индийский океан соединяется с карибским морем какие заблуждения лежат в основе этих великих открытий он вернулся в силью опять не привезя тонны золота. В итоге не милость, все титулы у него отняты, он просит вернуть титулы, доходы напрасно, короли неумолимы. Колумб составил завещание. Диего, сын, наследник имущества и титулов Колумба, отец просит за него и за свою жену Беатрис Энрикес. Мать Дона Фернанды — это второй сын моего сына. Она должна быть возведена в подобающее ее положению ранг, чтобы жить почитаемой и в достатке, так как я ей обязан многим. Я поступаю так, чтобы снять с моей души тяжкий гнет и успокоить совесть, чьи укоры меня терзают. Напрасно. Большей славы, чем при возвращении из второго плавания, он при жизни не увидит. Процитирую отрывок из письма королю и королеве Испании 1501 года. «С молодых лет я отправился в море и продолжаю плавать до сих пор. Искусство морехода толкает тех, кто им занят, к знанию и тайнам этого мира. Прошло сорок лет, и я побывал всюду, где можно плавать». Тем не менее, его уход из жизни был грустным, без той великой славы, о которой он мечтал и которую однажды пережил. Он умер 20 мая 1506 года в Альядолинде, тогдашней столице Испании. И началась посмертная жизнь останков Колумба. В 1542 году тело перевезли на остров Гаити, где он начинал свою славу. В 1795 году Гаити переходит под власть Франции, останки перевозят в Гавану. В 1898 Куба утрачена в результате испано-американской войны, и тело Колумба перевезли опять в Испанию, в Севилью, где до сих пор этот прах Фактически засекречен. Какая странная судьба. Фернан Магеллан Я предлагаю под заголовок «Разорванный круг». Все считают, что он совершил первое кругосветное путешествие. Но он его не завершил. Вернулись его спутники. Он погиб не замкнув этого круга вокруг земного шара. Кто он, как его оценить? Пират и конкистадор? Да, конечно. Но почему же имя его славно звучит в истории? заслуженно ли это? Он открыл мировой океан. Размер этого океана, названного Тихим, больше площади известных континентов. Он уточнил размеры планеты, планеты Земля. Пролив Магеллана, это имя осталось за этим проливом, и открытие Тихого океана. Да, это славное деяние. Кто же он такой? Годы жизни 1480 -й, 1521 -й. Как видим, не очень долгая жизнь родился на севере Португалии. Это гористая и бедная область называлась Траз-Уш-Монтиш за горами, в горной стране. Море увидел позже. С детства он не был с ним знаком. Семья мелкопоместные обедневшие дворяне Магальяньш по-португальски. О детстве не знаем просто ничего. Юность пристроен пожом королевы Леоноры, жены Жоана II. Жоан II умер в 1495-м. Королем стал Мануэл, недруг Магеллана. При дворе деспотизм, преклонение колен перед королевской особой. И Магеллан так неподходящий для всего этого. Невысок ростом, хромает. В юности получил такой перелом, какие тогда лечить не умели. Но отважен и упорен. Много изучает карты. Дружит с кормчими. Не чуждается тяжелой работы. Сам грузил снаряжение экспедиции. Мог отдать все свои средства, какие у него были, на помощь морякам. 25 лет Магеллан удалился от двора, или его удалили. Он стал матросом и солдатом в экспедиции, очередной португальской экспедиции Франсишку Альмейры на восток. Воевал в Африке, был ранен в Марокко, осталась хромота вдоль Малабарского берега Северной Африки прошел на кораблях, осваивая искусство моряка. В 1509 году молодой Магеллан отличился в бою при острове Дио за влияние Португалии в Индии. Затем он побывал в Индии. После нескольких ран, весь израненный, но ставший на ноги, хотя и хромая, В 1509 году Магеллан отправляется с флотилии Диогу-Сикейры к берегам полуострова Малакки. Задание короля Мануэля – искать для Португалии путь в Китай. У всех у них в голове Китай. Надо сказать, что в основе тогдашних путешествий тальних лежал папский эдикт 1493 года. Папа Александр VI подписал четыре буллы о разделе мира. Все моря и земли расположены к западу, от линии в Атлантике, воображаемой линии к западу от островов Зеленого мыса и Азорских островов. Это принадлежит Испании. Остальные – Португалии. Португальская зона экспансии, на востоке – опорные пункты в Индии, Малакке, испанская к западу, на американском континенте. Вот какие были времена. Папский эдикт пытался разделить сферы влияния, освоения нового света. Итак, задание короля Мануэля – искать для Португалии путь в Китай. Им все мало. Теперь они хотят еще и Китай. Он участвует в пиратских нападениях на арабские и китайские корабли, проявляет личный героизм, спасает своих товарищей от туземцев, но не получает ни наград, ни денег. Тогда Магеллан попробовал заняться торговлей. Чтобы заработать деньги самому, он пытается доставить груз пряностей в Португалию из Индии. Это был бесценный товар. Пряности в эти времена были на вес золота. Но корабль терпит крушение у берегов Индии. Опять он проявляет личное мужество. Остается с матросами ждать помощи. Остальные и Дальга уплыли. В 1511 он участвовал в захвате Малакки. В 1513 вернулся в Португалию. Король Мануэль отказал ему во всех просьбах. Даже возмещение за убитую лошадь было частичным. и Идальга без лошади — это не Идальга. Увеличение жалования — мизерное. Отказ. Сбережения ты присвоил, подозревают его. Твое имение разорим. То есть он какой-то несчастливец. Его окружают слухи, недруги пустили слухи о том, что он вступал в какие-то темные сделки с маврами. Вот такая трудная, невезучая пока жизнь. Магеллан эмигрирует в Кастилью, эту объединенную Испанию. Ему отказали в Португалии во всем, и он покидает эту страну. Слухи о сделках с маврами который так губит его репутацию, основанный на его очередном благородном поступке. Видимо, он в Марокко вернул стадо коз маврам. Но репутация погублена совершенно. Мадилан переселился в Севилью. В 1517 году он женился на дочери португальца Диогу, Барбоса, биатриче Проект плавания к островам пряностей, Малухские острова, не дает ему покоя. Он снова собирается туда плыть. В 1518-м Магеллан представлен королю Испании Карлу I. Это будущий знаменитый император Священной Римской империи Карл V излагает ему проект великого плавания. Надо сказать, что Карл V оказался умнее своих современников или советники у него были лучше. Проект принят. В нем участвует астроном Фалейру, который, правда, как и все его современники, ошибается в расчетах экватор Земли, они преуменьшали, На три тысячи километров приблизительно. Начинаются сборы в «Великое плавание», как его уже называют. Сборы сложные, ибо происки португальских агентов, которые хотят остановить и сорвать экспедицию, мешают снаряжению экспедиции. Корабли дряхлые, мука плохая. Но, правда, Магеллан назначен капитаном-генералом. Вот такой пышный титул «Капитан, генерал, неизвестно чего». 10 августа 1519 года состоялось отплытие из Севильи. Пять кораблей — Святой Антоний, Тринидад, Консьонь, Виктория и Святой Яков. Судьбы у них разные в будущем, но на борту находится летописец Магеллана, Антонио Пифагетто, человек, который любил и умел описывать, что он видит вокруг. А видел он непредвзято. В частности, Магеллан на страницах этой работы труда предстает коварным человеком по отношению к индейцам Патагонии. Кстати, европейцы в то время не были уверены, считать ли их людьми, Их особенно смущало то, что на этих жителях Патагонии были такие лохматые сапоги из меха животных. И они сомневались, может быть, это лапы. А коварство Магеллана вот в чем было. Он объявлял, что привез им дары, те тоже приходили с дарами, гораздо более дорогими. И пока их руки заняты дарами, он надевает, приказывает надеть на них кандалы. Начинается безжалостная охота на аборигенов и, в частности, на женщин. Вот таким было это великое плавание. Корабли двигались вдоль южноамериканского континента. Назвали его Патагонией, юг Аргентины, где они были. Среди моряков назревает бунт. Некто Картахена арестован за неподчинение урезан рацион питания, они терпят всяческие лишения, они не верят в этот западный проход, и бунт разразился. 2 апреля 1520 года, после восьми месяцев в пути, капитан Консенсиона де Касада, капитан Виктории де Мендоса, плюс Картахена, которого они освободили, арестованный Магелланом. Магеллан проявил Свойственны ему хладнокровие и выдержку. Кинжалы были приставлены к его горлу, но вожаки казнены, тела нацеплены на колья, картахена оставлен на берегу. Казалось бы, он преодолел такое невозможное, но главное его открытие было впереди. 21 октября 1520 года Магеллан открыл проход в Тихий океан. Как он там прошел, через этот Магелланов пролив? Уму непостижимо, на какой-то интуиции. В ноябре 20 -го года дезертировал корабль, команда корабля Святой Антоний. В Испании Магеллан оклеветан, как португальский агент, который не знает пути к Малукским островам жена магилана под домашним арестом. Она умерла от горя, видимо. Остался маленький сын. Плавание трех кораблей по Тихому океану — это голод. Они ели опилки, кожу с рыбы, мышей. И, наконец, в марте 1521 года они доплыли до островов, а затем и до Филиппин. Магеллан назвал этот архипелаг архипелагом Святого Лазаря, но с середины XVI века название изменилось Филиппины в честь Филиппа II, одного из довольно неприятных испанских правителей, но зато сына императора Карла V. На Филиппинах Магеллан добросовестно занимался христианизацией дикарей, как он считал. Добивался, чтобы они признали Бога, которого он принес. Добивался, чтобы местные вожди признавали себя вассалами короля Испании, которую никогда не видели и не увидят. Все это вовлекло его в междоусобные распри. В этих распрях он и погиб в 1521 году. Он прикрывал отступление своих товарищей как удивительно сочетались в его натуре черты благородства коварства все в единой натуре прикрывая своих он погиб аборигены не выдали тело Магеллана. поэтому даже его бездыханное тело не завершило кругосветного путешествия эрнан полное имя фернандо Кортес. Подзаголовок, который я предлагаю: Золото и кровь. Эти вещества наполняли его жизнь. Конкистадор от испанского завоеватель. Один из лидеров испанских завоевательных походов в Южную и Центральную Америку в конце 15, начале 16 веков. Покоритель Мексики, империи ацтеков, чей последний правитель, монтесума сумо II, был его узником, узником Кортеса. Он образованный конкистадор. У него были черты образцового испанского идальго. Он отличался личной храбростью и немыслимой тягой к золоту. Он объяснил аборигену. Мы, белые люди, страдаем таким сердечным недугом, который излечим лишь золотом. Да, это был воистину недуг. Кортес начал свою биографию на службе испанскому королю. Многие поколения и Идальга в его роду, Эстремадуры, области Эстремадура, служили Кастилии, воюя против мавров как они называли потомков, арабов, африканцев, все эти неверные мавры, проявил отвагу, свойственную конхистадорам. Будущее его биографии вполне укладывается в картины его юности. Самый разгар освоение нового континента. Человеческие жертвоприношения ацтеков дали знамя в руки испанцев, знамя справедливости, войны с ними, уничтожения их. И Кортес — один из самых активных участников этих завоеваний. Он не мог знать, какой славой будет овеяно его имя, но Истова предался завоевательной деятельности. Мы знаем о нем много потому, что у него был свой прижизненный биограф Франсиско Лопес де Гомара. Охотно писал хроники. И солдат Бернар Диас дель Кастильо. Сохранились также письма Кортеса королю Карлу V. Общался с Кортесом и великий гуманист знаменитый Бартоломе де Ласкасас, защитник индейцев. Защитить он их, конечно, не мог, но рассказал о них очень много важных, интересных вещей. Итак, он одержим мыслью принять участие в великих завоеваниях эпохи. Место его рождения Костилья. Отец Мартин Кортес де Монтрой, мать Доня Каталина Песара Альтамарино. Происхождение из небогатых, но знатных идальго. В детстве был хрупким ребенком, много болел, не раз оказывался на пороге смерти. В 1499 году 14-летнего Кортеса Родители отдали в университет города Соломанки изучать право. Они надеялись, что он станет правоведом, юристом, адвокатом, очень выгодное в ту эпоху занятие. Но интереса к учебе нет. За два года он, правда, поднабрался латыни и среди конкистадоров был единственным, кто владел этим аристократическим языком. Семнадцатилетний Кортес едва не стал калекой. Он упал с балкона, на который в ночи карабкался, к прекрасной даме. Гуляка был изрядный. Пролежал две недели в постели и принял решение, было время подумать, встать на ноги и отправиться за золотом и славой в новый свет. Его родители поддерживали эту идею, если уж не юрист, то пусть будет завоеватель. Его родственник Николас де Аванда был губернатором Вест-Индии. Его назначили на смену Христофору Колумбу, который впал при дворе в немилость. И вот 19-летний Кортес в 1504 году прибывает на остров Испаньолу, нынешней Гаити, Гаити и Доминиканская республика. Там Существует два государства. Он получил имение. Европейцы, испанцы пытаются управлять своими приобретенными колониями на огромном расстоянии. Выдают имение знатным людям, плантацию с невольниками. Но ему это неинтересно. Его это не привлекает. У него постоянные дуэли из-за прекрасных дам. Он участвует в карательных экспедициях против индейцев. Диего Веласкес, сменивший Колумба в новом свете, участник второго путешествия Колумба. В 1493 он прибыл вместе с Колумбом на Гаити. После завоевания Кубы стал губернатором Кубы. Этот человек враждебен безмерно честолюбивому и энергичному Кортесу. Составляется заговор против Веласкеса. Заговор недовольных. Кортес арестован, заточен. Из тюрьмы он бежит. Находит убежище в соборе, где... Беглый арестант считается неприкосновенным. Его вторично арестовывают, он снова бежит. И, как ни странно, находит путь примириться с Веласкесом. Он женился на Каталине Суарес, сестре жены Веласкеса. Кортес богат, у него много рабов, но ему этого всего мало. Он хочет славы. Племянник Веласкеса, Грихальва, плавал вдоль берегов Юкатана по Мессиканскому заливу и привез рассказы индейцев о великом государстве на Западе и о его несметных, необъятных богатствах. Это рассказ об империи ацтеков. Ни этого слова они еще не знают ни судьбы этой империи. Кортес всячески интригует, добиваясь, чтобы Веласкес назначил его руководить экспедицией на Запад. На Запад, но они грезят, что приплывут-то в Индию или в Китай. Испанцы готовы поверить, что Китай и Индия где-то рядом. И Веласкес решился. Он назначил Кортеса начальником экспедиции Цели экспедиции официальное — официальное обращение тамошних язычников в христианство. Цель номер два — они должны доказать свою преданность с помощью золота и, наконец, ознакомиться с их устройством и устроить их жизнь так, как считают правильным правители Испании. Кортесу 33 года. Он в расцвете сил. 18 ноября 1518 года он совершает плавание вдоль берегов Кубы. Добивается улучшения снабжения своей экспедиции. 10 февраля 1519 года он начинает поход на запад, в империю ацтеков чего сам пока не сознает. У него 11 кораблей, 518 пехотинцев, 16 испанских идальго, рыцарей, закованных в доспехи на лошадях. На пути небольшой заговор тех, кто колебался. Принять ли в этом участие? Кортес бестрепетно приговаривает их к смерти, Правда сделав такой жест, подписывая смертный приговор, говорит: как бы я желал не уметь писать. Но это чистое лицемерие. Экспедиция Кортеса двигается на запад. Отчаянные бои происходят на полуострове Юкатан. Спасало то, что аборигены не умели воевать в регулярном строю. Шли лавиной, мешая друг другу, И очень боялись лошадей. Всадник на лошади, верхом на лошади, закованный в доспехи, казался им сверхъестественным существом. И вот Кортес берет город Табаско, где услышал рассказы о великих богатствах империи ацтеков. Многие боялись туда идти. Чтобы преодолеть их страх, он совершил Решительный поступок. Приказал сжечь корабли. Подчас говорят «сжечь мосты». Так вот он приказал сжечь корабли. Вперед! На главный город этой великой империи Теночтетлан. Сами аборигены называют свою страну Мешико. Отсюда позднейшее название Мексика. Правитель Монте-Сумо II Искренне пытался понять, кто из спутников Кортеса занимает какое положение для того, чтобы распределить подарки по их ценности. Испанцы решили рубить решительно, взять его в заложники. Этому помогла знаменитая Малинча, ацтекская принцесса. После принятия христианства Марина преданная Кортесу всю свою жизнь. Еще в 1519 году, вот в начале года, до экспедиции, Кортес получил в подарок от вождей в Табаско 20 женщин-рабынь. Среди них и была Малинча, при крещении Марина. Родом из страны ацтеков, незаконно рожденная дочь вождя, она находилась в Табаско в плену, знала многие местные наречия, была очень способна к языкам, быстро освоила испанский язык. Один из испанских биографов Кортеса написал «Испанский стал для Марины языком любви». Она всецело стала на сторону завоевателей. Разоблачила заговор на пути к Теначтетлану, выдала Кортесу. Кортес казнил массу людей, заговорщиков. Но Малинчи будет предана ему всю жизнь. Она поможет ему захватить в плен Монтесуму, сделать его заложником. Она никогда не расстанется со своей преданностью Кортесу. Итак, они вступили в Теначтетлан. Монтесума второй встретил их щедрыми подарками, Наивно полагая, что эти пришельцы возьмут подарки и уйдут. Он не понимал, что уж теперь-то они ни за что не уйдут. Испанцы вошли во дворец отца монте -Сумы. При перестройке или ремонте нашли часть казны, золото, оружие. Стали искать себе сторонников среди враждебных племен и находили. Они принимали Кортеса за своего светлого бога Кицелькоатля. Если это так, а Кицелькоатль, вернувшийся к ним, в преданиях он обещал вернуться, говорит, что не надо человеческих жертвоприношений, они совершенно запутались. В столице их три тысячи жрецов. Целое воинство. И вдруг Кицелькуатль говорит прекратить традиционные жертвоприношения. монте захвачен в плен. Он заложник испанцев. Точно неизвестно, но, видимо, захватить его помогла Малинча. Всегда преданная Кортесу. В хронике приводятся такие ее слова. «Сеньор я вам советую...» немедленно согласиться и пойти с нами, не устраивая при этом шума. Я вас уверяю, что к вам будут относиться с тем уважением, которого вы заслуживаете как великий правитель. Если же вы не пойдете с нами, то останетесь здесь, но мертвым. И вот Кортес целых полгода правит государством ацтеков от имени монтесумы Больше всего заботясь о сборе средств, вернее сокровищ, несметных богатств. В июне 1520 года в столице ацтеков вспыхнул бунт. Ночь на 1 июля 1520 года, названная в хрониках «Ночь печали», убит». Испанцы бегут из города. Многие из них тонут из-за того, надо переплыть речку. А они тонут из-за того, что тащат за собой тяжелейшие мешки с золотом. Они не могут с ним расстаться. Вот она, болезнь сердца. Утонул дневник Кортеса, что, конечно, для историков большая утрата. Январь? Август 1521 года – осада города. 13 августа 1521 года – Тенос-Тетлан взят штурмом. Это конец империи ацтеков. В 1521-1524 годах Кортес единолично управлял Мексикой. Он становился все более жестоким. Применяя пытки и казнь, например, безо всяких оснований, бессмысленно, был подвергнут жесточайшим пыткам и казнен последний правитель ацтеков Куаут-Темок. Это была бессмысленная жестокость, которая все больше проявляется в натуре Кортеса. Кортес продолжает свои завоевания, воюет за Новую Испанию, Так они хотят называть этот континент. Участвует в завоевании Гватемалы и Гондураса. Имеет титул генерал-капитана. Он первооткрыватель полуострова Калифорния. Но жестокость его становится все более очевидной. Христианизация индейцев обратилась в решительное, безумное, бесконечное кровопролитие. В 1522 году в Мексику к Кортесу приплыла его законная жена Каталина Суарес, но через три месяца умерла, как считается, не вынеся тамошнего климата. Враги не дремали. В Испании назревает суд над Кортесом. В 1527 году он оставил пост губернатора, и в 28 приплыл в Испанию. Состоялось единственное в его биографии триумфальное шествие героя от Полосской гавани до Толедо, древней столицы и средневековой столицы Испании. Карл V даровал ему титул маркиза. Но в 1530-м он снова в Мексике, главнокомандующий, назначенный королем. Богат, очень богат. Он не может оторваться от этой страны. Она взяла его в плен. И он, конкистадор, увлекся исследованиями Америки. В 1541-м снова к Карлу V, но еле пробился. Его деяния забыты Единственный надежный входной билет к королям испанским Это золото. Сик-трансит Глория Мунди хочется сказать о биографии, конце биографии Кортеса. Он потерял много денег, воюя в Алжире. Их не вернули. Хотел вернуться в Мексику, но случилась страшная эпидемия дизентерии, и по дороге к океану он умер. Боже, как прозаично! о дизентерии близ Севильи. Началась его долгая посмертная биография. Прах Кортеса был перезахоронен в восемь раз. В 1566 в Мексике, потом вокруг праха была борьба, где ему быть. Теперь это почти секретный объект. Какая странная, но по-своему яркая судьба. Франсиско Писсаро Один из великих открывателей Нового Света, покоритель империи инков. Вглядимся в его биографию. Годы жизни. 1470-й или 75-й. Мы точно не знаем. В документах есть только момент крещения, а это могло быть в разные моменты. Умер 1541. Родители. Отец Гонсало писаро Родригес де Агилар, капитан испанских войск в Италии. Испания в это время воюет всюду. В том числе стремится закрепить за собой южную часть Италии в эту великую империю соединить. Его отец умер в 1522 году в Наварре, на границе Франции и Испании, участвуя в войне, и в своем завещании признал всех своих внебрачных детей, от служанок преимущественно, кроме Франсиско Писаро. Вот я думаю, на всю жизнь этот поступок отца Озлобил Франсиско Писсаро. Его мать, Франсиско Гонсалес и Матеос, служанка-сирота в монастыре. Там ее и совратил Гонсалу Писсаро. Она была вынуждена уйти из монастыря. Вышла, правда, замуж за Хуана Каско. В его доме и родился Франсиско Писсаро. И так он супер-бастард. Он ничей. И этим овейно его биография. Образования у него отсутствовало. Скорее всего, он был просто неграмотным. Был свинопасом. Юноша Франциско Писаро воевал в Италии, во всю испанцы там воевали. Вернулся в Испанию, сразу же завербовался в Индии, так называли Новый Свет, под началом своего земляка. Николаса де Овандо. До отплытия в Америку он был уже известен, репутация у него была неважная. Побыл свинопасом, но был как бы изгнан даже из этого статуса, ибо украл самую жирную свинью. авандо дальний родственник Кортеса, и он согласился взять мальчика, юношу Писара, с собой в экспедицию. Отплытие состоялось в 1502 году, то есть через 10 лет после первого плавания Христофора Колумба. Авандо назначен губернатором Вест-Индии на смену Колумбу. Живет на острове Эспаньола. В 1519-1922 году Писара живет в Панаме. В августе. 1521 года пал Ценочтетлан, а за ним и вся империя ацтеков, то есть Мексика. Это к северу от Панамы. Писаро жаждет своего дела, и чтобы оно было не хуже, чем у Кортеса, который озолотился. Он узнал от испанцев, которые плавали вдоль берегов Южной Америки, что там есть и богатейшее государство, империя инков. Может быть, он узнал это от Бальбоа, с которым его сведет судьба. Информация могла быть неполной и неточной, но ясно было одно. Это нечто грандиозное и богатое, ровно к югу от Панамы. Писаро решает завоевывать великих инков. Мнения историков об устройстве империи инков к XVI веку весьма различны. В основном это территория Перу, большая часть Колумбии, Эквадора, Боливии, Северной Чили, Северо-Западная Аргентина, большая территория. И таинственное устройство. Считается, что население там было 8-9 миллионов человек. Не было рынков и торговли. Жители получали все необходимое с государственных складов. Многие называют это наивным коммунизмом. У них были великолепные дороги, по которым бежали гонцы, дежурные, меняющие друг друга, передавали послания или посылки, например, рыба для Великого Инки свежая с океана. Скорость гонца 20 км в час. За день Они пробегали больше 200 километров. У них были общественные работы, сравнимые с древним Египтом. Строили новые города, дороги, крепости на основе принудительного от имени государства принуждения систематической государственной работы. По определению Луи Бодена, это была система планирования авторитарной власти который ликвидирует личную собственность, публично уничтожает роскошь. Многим это кажется привлекательным. Вариации наивного патриархального коммунизма. Вокруг этой проблемы продолжаются споры. В 1524-1525 годах Писаро уже зрелый муж. Ему за 50 лет. И снаряжается первая экспедиция на юг южной части американского континента. Писаро, его друг и партнер Диего Дель Магро и третий Фернандо Лука, который ведал финансами. Впервые в документах звучит название Перу. 1526 год. Безуспешная попытка. более того В 1527-м два человека Писаро, Родриго Санчес и Хуан мартина доставлены в Кито и принесены в жертву богу Тикси Веракоча. Испанцев начали называть Веракоча. В 1528-м году Писаро в Испании и добился аудиенции короля Карла V. Он расписал богатство страны, которую собирался покорить. А это и есть лучший способ встретить поддержку со стороны Карла Пятого. Результаты. Карл Пятый дает ему звание наместника. Наместника незавоеванных земель. Определяет ему должность главного судьи. Присваивает дворянский герб и пожизненную пенсию, дает обещание наградить спутников и участников будущего завоевания. Возможно, в этом году писару встретился с Кортесом в Толедо. Подробностей встречи мы не знаем. В 1530-м Писаро вернулся в Панаму. альмагра недоволен, остается в Панаме. В начале 31-го Писаро отправляется дальше один, У него около двух тысяч солдат и тридцать шесть садников. Итак, испанцы пришли в империю, распавшуюся на две части. Южная часть со столицей Куско и северная часть столицы Киото. Атауальпа правитель инков, согласно легенде, отреагировал на белокожих бородатых людей, Аборигены принимали их за богов, которые пришли из моря. А боги эти справедливые. Они помогут недовольным. И свергнутый правитель инков Уаскар просит помочь низложить Атауальпу. В сентябре 1532 года отряд Писаро вошел в Кахамарку. Рядом лагерь войска Атауальпы. Послы испанцев пригласили Атауальпу на пир. Сначала на пустой площади города испанский монах, доминиканец, произнес пламенную речь, размахивая крестом и Библией. Атауальпа бросил в него этой книгой, сказав, что ему чужд этот бог, и монах выкрикнул, «Бейте их!» Началось ночное побоище. Это была просто резня. Всадник невиданное чудовище. Индейцы теряются при виде них. Ранены и убиты многие тысячи людей. Легко ранен и Писаро. Он защищал Атоуальпу. Боясь, что его убьют, прежде чем он выдаст все свои сокровища. На риск пошел. Жизнью рискнул а то, не дай бог, не будет заложником. Выкуп, который потребовали Сатауальпы, невиданный они потребовали, чтобы он наполнил золотом комнату. Примерно 60 тонн золота, считается, уместились в этой комнате. Караваны золота везли подданные инков, тем не менее Атауальпа нен очень благородно формально за то что в свое время сверг у оскара у оскар тоже убит вот такая история такой трагический и страшный сценарий систематическое освоение империи началось во второй половине шестнадтого века империи инков Произошел конфликт Писаро с Альмагро. Писаро победил. До того Альмагро захватил Куску, теперь он свергнут. После сражения Писаро казнил своего друга. Возник заговор против Писаро. Во главе заговора сын казненного Альмагро. И в ходе этой распри Писаро убит 26 июня 1100. 541 года. Ему было за 70. Но он отбивался в собственном дворце от двадцати человек, которые пришли убить старого конкистадора. Литература про империю инков и отчасти про писаро необъятная. И очень хорошие труды есть на русском языке. Я рекомендовала бы книгу моей коллеги Галина гавриловны Иршовой, профессор РГГУ, с предисловием легендарного ученого Юрия Валентиновича Кнорзова «История доколумбовых цивилизаций», а также великолепную монографию самой Галины Гавриловны «Древняя Америка. Полет во времени и пространстве». эта история Мезоамерики, в том числе ее освоения многочисленные переводные книги. Но я назову еще наших отечественных авторов, в особенности очень нравящийся дорогой мне автор Бертиль Бертильевич Фагнер, геолог по профессии. Его монография «Идущие к горизонту. Москва-наука. 1999 год» с подзаголовком «Путями великих путешественников» мне представляется чем-то более документальным, чем «Труды Жюльверна», например, но тоже прекрасно написанным. Так что всем интересующим с этой эпохой я эту литературу рекомендую. Нуньес де Бильбао. Его имя в русском произношении варьируется. Бильбао или Бальбоа. В конце концов, не это главное. Мы будем знать, о ком идет речь. годы жизни 1475-1519. Один из открывателей Нового Света. Считается, что он первым увидел Великий океан, который потом будет назван Тихим. Его знаменитая фигура на берегу Великого океана, в одной руке меч, в другой крест, он выходит из океана, это один из символов, Может быть, самый традиционный символ первооткрывателей Нового Света. Что о нем можно почитать? Удивительный очерк Стефана Цвейга в серии «Звездные часы человечества». Очерк называется «Побег в бессмертие». Лучше Цвейга не напишешь. Ну, а рассказать попробуем. Итак, ну Нунис де Бильбао. Родился... В городке Херес де Лос Кабальерос в Испании происходил из худородных дворян, Идальго, ставший конкистадором, психотип эпохи. Это характернейшая фигура XVI века, конца XV-XVI. Нунис с юности бредил рассказами Колумба о тоннах золота, опять золота на открытом материке, а на самом деле островах, ибо Христофор Колумб не знал точно, что он открыл. В результате Нуньес нанялся простым солдатом в экспедицию Родриго де Бастидас в Новый Свет. Корабль прибило к берегам Эспаньолы, Гаити. Этот остров был открыт Колумбом, в 1492 году и на Зунгаите, что означает «гористый». Бильбао провел на Испаньоле немало времени, почти 20 лет. По законам эпохи, а уже вырабатываются законы по освоению новых земель, губернатор выделил бывшему солдату участок земли, прям древнеримская система. Ветераны получают землю и примерно 70 туземцев-рабов. Чисто римская система. Однако Бильбао не хочет, не может и не хочет сеять пшеницу и растить скот. Колонист из него не получается. Он не колонист, он колонизатор. В итоге его преследуют кредиторы. Он разорился. Мог стать богачом, но разорился. В 1510 году уважаемый на острове человек, правовед, бакалавр Мартин Фернандес де Энсисо, снаряжает экспедицию «На Терра Фирма», так они называли экспедицию на континент. В экспедицию трудно попасть, уже есть правила и большая конкуренция. Притом задача экспедиции спасательная. С 1509 года на материке пропала экспедиция двух искателей приключений Алонсо де Охеда и Диего де никуиса Бильбао — отважный авантюрист. Он залезает в ящик, который погрузили вместе с провизией. Руководит экспедицией знаток права бакалавр энсисо и когда бильбао вылезает из ящика человек из ящика так его называет цвейк он сообщает что высадит его на любой остров обитаемый или нет вот так жестокие нравы они встречают парусник полный людей во главе с Энрике писааро они Последние уцелевшие поселенцы из колонии Сан-Себастьян. Охеда бежал, бросив их на произвол судьбы. Они ждали, пока умрет часть людей от голода, чтобы уместиться на двух бригантинах, примерно 70 человек. И тут выступает Бильбао. Он предлагает двинуться на юг, на Панамский перешеек. Там они перебили массу индейцев и основали колонию Дарьен, Санта-Мария-де-Ля-Антига-дель-Дарьен. Бильбао с его характером, с его решительной натурой авантюриста очень быстро становится фактическим хозяином колонии. Золото, золото, поиски золота. Энсисо бежит, спасая свою жизнь, но пребывает губернатор назначенный королем. Бильбао не дает ему высадиться на берег. И губернатор погибает на обратном пути в Испанию. Теперь Бильбао преступник в глазах короля. Значит, надо много золота, чтобы откупиться. Вместе с Писаро он грабит индейцев. При этом Писаро объявляет его своим зятем. Мужем юной дочери Писаро, находящейся в Испании. Один из индейских вождей, всегда аборигенов губили внутренний распри, предлагает нунису союз и дорогу к огромному морю, в который впадают реки, несущие золото. Бильбао решает идти к этому великому морю, через перешеек, ведущему, например, в Индию. Он думает, что там будет Индия. И 25 сентября 1513 года Бильбао совершает жест, сохранившийся в веках. В левой руке крест, в правый меч он выходит из моря и объявляет эту землю владением короля Испании. Прошли годы. Бильбао хозяйничал в новой колонии как абсолютно самостоятельный правитель. И в 1519 году у городских ворот города Аклы Нуниса встречает отряд во главе с другом, как он думает, Франциско Писсаро. писаро арестовывает своего друга. Следует скорый и неправедный суд. с Бильбао... И его соратники казнены по приговору неправедного суда. Писара покорит Биру, как ее называют аборигены, Перу, государство инков. Но в истории останется на первом месте Нуньес де Бильбао и Великий океан.